Эти усилия были бесплодны. Едва только дедушка задал с вану вопрос относительно этого оратора, как одна из сестёр бабушки, в ушах которой дедушкин вопрос звучал как глубокое, но неуместное молчание, которое вежливость требовала прервать, обратилась к другой сестре. Представь себе Флора, я познакомилась с одной молодой учительницей Шведкой которая сообщила мне необычайные интересные подробности относительно кооперативов в скандинавских государствах. Нужно будет как-нибудь пригласить её к обеду. Я вполне разделяю твоё мнение, ответила сестра её Флора. Но я тоже не потеряла даром времени. Я встретила у господина Винтейля очень осведомлённого старика, который хорошо знаком с мобаном и которому мабан самым подробным образом объяснил, каким приёмом он прибегает, создавая роль. Это ужасно интересно. Это сосед господина Вентейля. Я ничего о нём не знала, он очень любезен. Ни у одного только господина Вентейля есть любезные соседи, воскликнула при этом заявлении сестра моя, двоюродная бабушка Селина, голосом, которому робость придала силу. она нарочитость сделала неестественным бросая при этом на свана то, что она называла многозначительным взглядом в это самое время бабушка Флора понявшая что эта фраза была благодарностью Селины за вино ости также посмотрела на свана с видом выражавшим признательность смешанную с иронией просто ли для того чтобы подчеркнуть остроумный приём своей сестры Потому ли, что она завидовала Свану, за то, что тот вдохновил её, или же наконец потому, что не могла удержаться от насмешки над ним, считая, что он подвергается неприятному для него допросу? Мне кажется, что нам удастся пригласить этого господина к обеду, продолжала Флора. Когда наводишь его на разговор о Мабане или о госпоже Матерна, он часами говорит без умолку. Это должно быть страшно увлекательно, вздохнул дедушка, ум которого природа к несчастью совершенно позабыла наделить способностью проявлять страстный интерес к шведским кооперативам или к приёмам создания мабаном своих ролей. Подобно тому, как она позабыла снабдить ум сестёр моей бабушки крупинкой соли, без которой трудно найти вкус в рассказах об интимной жизни моле или графа парижского. Вы знаете, обратился Сван к дедушке. То, что я собираюсь сказать вам, имеет гораздо больше отношение к заданному вами вопросу, чем кажется на первый взгляд, ибо многие стороны жизни с тех пор не так уж и изменились. Перечитывая сегодня утром Сен-Симона, я нашёл одно место, которое покажется вам занятным. Оно находится в томе где Герц рассказывает о своём пребывании в Испании в качестве посла. Этот том не из лучших, он содержит в себе просто дневник. Но во всяком случае, дневник чудесно написанный, что выгодно отличает его от скучнейших газет, которые мы считаем себя обязанными читать ежедневно утром и вечером. Я не согласна с вами. Бывают дни, Когда чтения газет доставляют мне большое удовольствие, перебила его бабушка Флора, желая показать, что она прочла заметку свана о коров Фигаро. Когда они сообщают об интересующих нас вещах или людях, поддала бабушка Селина